Глава 12. До того, как встретила мать, Сэдди сидела на глиняных ступеньках и высматривала, когда кто-нибудь появится с вестями о Плеваке. Она увидела, как отец с Фрэнком Арбаклом отталкивают от другого берега лодку и крикнула. «Эй, куда вы?» «Плевака поплыл в новый Южный Уэльс», — отозвался Джек, садясь на весла. «А мы его опередим и перехватим на суше». «Ступай домой, Сэдди! Нечего меня ждать!» И сильными грибками погнал лодку за поворот. Но Сэдди должна была дождаться развязки. Никуда она не уйдет. Будет сидеть на ступенях и смотреть. Только вот сбегает домой за биноклем. Помчалась по тропинке, и у пешеходного настила через железную дорогу увидела мать. Вскоре они уже вместе спешили обратно к наблюдательному пункту у котла. «А может быть так, что он утонет в большой реке?» — с замиранием сердца спросила Сэдди. «Всякое может быть», — отвечала Грейс. «Но не думаю. Он прекрасно плавает, лишь бы не выбился из сил». «Хорошо бы они его не поймали», — сказала Сэдди, усаживаясь на ступеньку. «Когда-нибудь ему все равно придется выйти к людям». Грейс устроилась рядом. Хотела бы я, правда, чтобы нашелся способ получше, нежели вытаскивать его силком. А что с ним будет, когда его привезут обратно? Не знаю. Но если его отдадут Бетте, он опять убежит. Вообще неизвестно, как у него теперь сложится жизнь. Вдруг сержант Коллинз посадит его под замок. Да... Грустно сказала Грейс. «Это не исключено. Они, думают так нужно для его же блага». «Разве это честно?» Грейс только вздохнула. Спустя полчаса показалась лодка, грузно идущая против течения, а в ней Джек, Фрэнк, хрон Джексон и Плевака. «Ну вот, они поймали его!» Горько воскликнула Сэдди и вскочила на ноги. Остальная часть поискового отряда во главе с сержантом Коллинзом сгрудилась на берегу острова. Лодка их заберет вторым рейсом. «Где вы его перехватили?» — прокричал Коллинз, сложив ладони рупором. «В реке!» «Рон на силу догнал его!» — ответил Фрэнк Арвакл с кормы. «И как раз вовремя! Еще бы немного и плеваки конец!» На подходе к ступенькам Рон спрыгнул за борт и остался в воде, стесняясь дам, потому что был не в купальном костюме, а в трусах. Джек причалил кормой, чтобы проще было вывести пленника на берег. — Сэдди, я же велел идти домой! — сердито закричал Джек. — Ну-ка, быстро отвернись, у нас плевака без штанов, больно бегать гораст. А теперь марш отсюда, дома потолкуем. Сэдди раньше заметила, что Плевака как-то странно скорчился на корме, только не поняла, отчего. Сейчас, поняв, заплакала и пошла прочь. Фрэнк Арбакл потащил пленника из лодки на сушу, тот яростно сопротивлялся. Миссис Трис увидела на глазах у мальчика слезы, почувствовала, ему обидно не за проигрыш, а за унижение. — Не бойся, Плевака, я не смотрю, — отвернулась от лодки и, тут же сердито бросила. «Джек, отдайте ему штаны!» «Нет уж, спасибо, чтоб опять задал дёру!» «Он больше не будет!» «Слышишь, Джек, немедленно отдайте!» «Джек, слышишь?» — приказала она так твёрдо и гневно, что Джеку пришлось сдаться. «Фрэнк, верни ему штаны!» — проговорил Джек. «Ну, смотри, держи хорошенько!» Когда Плеваку уже в штанах высадили на берег, она скомандовала. «Плевака, подойди сюда!» Плевака, у которого от поражения поубавилась строптивость, послушно шагнул к Грейс. Грейс не стала его жалеть, успокаивать, даже не взглянула на него, зная, что он и одетый, все еще переживает свой позор. Зато посмотрела в лицо мужу. «Ну и куда вы его теперь?» Джек, опешив от сурового вида жены, ответил. «Не знаю, Грейс. Пусть Джо Коллинз куда-нибудь определит». «Нет, никуда он отсюда не пойдет. Я беру его к себе. Пока не решат по-умному, что с ним делать, пусть живет у нас». «Не будь наивной», — сказал Джек. «При первой же возможности он снова удерёт Теперь Грейс внимательно посмотрела на Плеваку. «Если я обещаю, что не позволю отдать тебя миссис Арбакол или отправить в приют, ты обещаешь мне не убегать?» Плевак во все глаза глядел на миссис Трис и, так же, как Джек, не узнавал. Глядел, и отчаяние покидало его. Оказывается, у него есть заступница — Хоть на какое-то время. «Ладно, обещаю», — согласился он. «Если вы не обманываете». «Зачем мне обманывать?» Но Фрэнк Арбакл воспротивился подобному исходу дела. «Он морочит вам голову, Грейс. Чуть вы отвернетесь, у него только пятки засверкают. Уж я-то знаю, ему нельзя доверять». Фрэнку было обидно за жену и за свой дом, но главное... Не хотелось являться к Бетте с пустыми руками. «Вы вправе так думать, Фрэнк», — отозвалась Грейс. «Но я о нем иного мнения. Вы можете не верить ребенку, но это еще не повод распоряжаться его судьбой, как заблагорассудится. Покуда не примут разумного решения, мальчик поживет у меня. Я за него полностью отвечаю. Пойдем, плевака», — сказала она твердо. И зашагала первая, не оглядываясь, словно знала наверняка, Плевака пойдет следом. И действительно, он двинулся за ней. Уже поднявшись на холм, Плевака услышал, как Рон Джексон кричит из воды сержанту Коллинзу. «Эй, Джо, вы захватили мои брюки с ботинками?» «Тьфу, позабыли! Ну надо же быть такими идиотами!» — сказал Рон и выругался. Так тебе и надо, с некоторым злорадством подумал Плеваков, вспомнив, как Крон в первый раз догнал и схватил его. Но сразу вспомнил и другое. Мощное срединное течение двух слившихся рек тащит его в конец обессиленного, еще немного, и он отправится ко дну. И вдруг все та же сильная рука хватает за шею. Спасибо, Рон. Подумал плевака, шагая за грейс.